Глава 23. Подготовка. Следующим утром дети, как и обычно, после водных процедур направились на кухню, где Леонард тут же приготовил лёгкий завтрак на двоих. К сожалению, они не имели возможности в данный момент питаться мучными изделиями. Большинство рациона ребят состояло из диких горных овощей и растений. а также мясо и яйца. Вкусно позавтракав, Лео сразу же направился к посудомойке. Он не любил видеть грязь и беспорядок, а потому по возможности всегда сразу же убирал за собой. Отправив грязную посуду на очистку, он стал настраивать магическую посудомойку, вливая необходимое количество магических сил на панели управления устройством. Как вдруг. Позади него На месте, где сидела Элизабет, послышался грохот. Это был звонкий звук падающего на пол дерева и глухой упавшего человека. Парень оглянулся и увидел Лис, лежащую без сознания на полу. Лицо девочки было очень бледным, а температура резко поднялась. Мальчик тотчас отнёс её в гостиную и расположил на ближайшем диване. Запустить сканирование магических частиц. Сразу же скомандовал у себя в голове юный Мак, не сводя глаз с девочки. Леонард подозревал, в чём может быть дело, но не ожидал, что это случится так скоро. Видимо, тело девочки уже не может сдерживать магическую силу, а без сиюминутного вмешательства Леонарда исход может стать плачевным. Спустя мгновение перед его глазами возник голографический отчёт. Объект: Элизабет Лайтман. Элементы: свет, огонь. Концентрация элемента света: 2,0. Концентрация элемента огня: 2,0. Видимо, концентрация на уровне 2 единиц являлась порогом становления магом низшего ранга. У самого Лео концентрация частиц была равна примерно 8 единицам. Но он уже приближался к пороговому значению мага среднего ранга, так что это было вполне объяснимо. Заклинатель применил магию восстановления на Элизабет, а затем осторожно влил ей притупляющий боль эликсир. Это был один из эликсиров, которые принимала Элизабет перед процессом симбиоза с микрокомпьютером. Состояние Лис пока не сильно улучшалось, но и не ухудшалось. то есть вполне можно было считать его стабильным, а потому маг первым делом хотел подготовить все необходимое для помощи в прорыве девочки. Еще вчера он надеялся, что у него будет чуть больше времени на подготовку. По всем предыдущим расчетам Лео, не должно было произойти такого быстрого скачка концентрации магических сил в теле Лис. Он не знал, с чем это могло быть связано, но это было и не важно, Ведь самое главное в данную минуту помочь дорогому человеку. Оставив лежащую без сознания Элизабет, Леонард с решительным видом направился в лабораторию. Не прошло и 5 минут, как Лео подготовил всё необходимое для приготовления зелья прорыва для Элизабет. Это зелье вполне законно можно было считать изобретением парня, а потому он для удобства сразу же дал ему название. а заглавив как малое зелье прорыва света и пламени. В базе данных системы, тотчас появилась новая запись об этом зелье. Название препарата «Малое зелье прорыва света и пламени». Описание. Зелье было разработано для помощи в прорыве магу двух элементов, света и огня. Данное зелье не оказывает никакого эффекта на магов с силой низшего мага, и выше. Рекомендуется использовать совместно со специальной техникой медитации. Нейросеть, написанная бывшим программистом, хорошо справлялась с поиском, расшифровкой и компоновкой данных в базе системы, а потому могла вполне неплохо самостоятельно давать подобные описания. С увеличением количества информации, поступающей в базу данных системы, качество работы нейросети ощутимо росло. Не прошло и часа, как парню удалось успешно завершить первый шаг в запланированной подготовке, а именно сварить малое зелье Прорыва света и пламени. Он был сильно доволен результатом. Во время изготовления пару раз у Лео получались бракованные образцы, что было крайне плачевно, так как на каждый такой образец было потрачено по одному цветку солнечной орхидеи. Всего на стебле растения росло три таких цветка. Даже несмотря на точность рецепта изготовления, разработанного нейросетью, и наличие возможности для ошибок, с каждым неудачным образцом Леонард понемногу сердился и даже отчаивался. Сейчас он не мог тратить ещё больше времени на поиск другой солнечной орхидеи, а потому старался сильнее концентрироваться на каждом своём действии во время зельеварения. Чем больше неудач постигало его в этом процессе, тем более сосредоточенным он становился. В итоге сейчас мальчик держал в руках пробирку с веществом, переливающимся то золотистым, словно яркое солнце, то красно-алым, как огонь светом. Что удивительно, эти два разных оттенка не смешивались внутри колбы друг с другом, а гармонично переливались. Не став тратить более ни секунды лишнего времени, Леонард сразу же принялся за измельчение магических кристаллов. Ему требовалось раскрошить более двух сотен. Если бы он делал это вручную, то мог потратить лишь на этот процесс более 2 часов. Но парень был уже достаточно опытным магом, а по тому в его лаборатории было множество инструментов, причём половина из них были изобретениями самого заклинателя. Одним из таких инструментов было некое подобие магической ступы. При помощи плоского песта, соразмерного с самой чаше, Лео подготовил измельчённые кристаллы для начертания магической формации. Убрав лишние вещи с лабораторных столов, а также мебель между ними, мальчик занялся подготовкой места для будущего прорыва Элизабет. Очень аккуратно, пытаясь не рассыпать кристаллы мимо Он занимался начертанием специальной магической формации по эскизу, разработанному нейросетью. Леонардо повезло, что у него уже была система, потому что при помощи её голографической проекции ему оставалось только осторожно рассыпать измельчённые магические кристаллы в указанные места. Саму формацию ему пришлось сделать немного больше, так как изначально она была рассчитана на одного человека. Но в данный момент Элизабет не смогла бы справиться с прорывом самостоятельно. Даже если девочка очнётся, она вряд ли сможет что-то сделать в одиночку. Именно поэтому Лео решил расширить формацию, чтобы в её центре могли поместиться два человека. Не прошло и получаса, как мальчик наконец-то завершил начертание магической формации для прорыва. Считая приготовленное малое зелье прорыва света и пламени, подготовка была почти завершена. Оставалось лишь передать в базу данных системы Элизабет модель заклинания, которая поможет войти в состояние медитации. Время шло, и Леонард не собирался тратить его впустую. Он направился обратно в гостиную, чтобы проверить Элизабет. Температура Лиз всё ещё была достаточно высока. От её тела исходил сильный жар. Зато бледное до этого момента лицо успело приобрести нормальный розоватый оттенок. Лео пришёл к выводу, что заклинание восстановления и притупляющий боль эликсир сыграли в этом свою роль. Сначала он предполагал, что перед процессом прорыва ему потребуется посетить комнату медитации на втором этаже, чтобы восстановить свои силы. Но как оказалось, на приготовление зелий ему потребовалось затратить не более 30% от запасов своей магической силы, а по тому текущих объёмов должно быть вполне достаточно. Хоть он и не любил идти на необдуманный риск, но сложив всё за и против, принял решение, что нельзя больше ждать и колебаться, пока Элизабет находится в таком состоянии. Мальчик взял на руки лис и понёс её в лабораторию. Там он сразу же аккуратно, чтобы не испортить магическую формацию, направился в самый центр. Затем присел на колени и нежно, стараясь не навредить, посадил перед собой подругу, которая всё ещё находилась в состоянии полуобморока. Перед началом прорыва нужно было сделать подготовку к процессу, а именно, начертить магическую формацию, выпить необходимые зелья и запомнить модель заклинания для входа в состояние медитации. Притупляющий боль эликсир по-прежнему действовал на Элизабет, а магическая формация была уже готова. Поэтому первым делом Леонард передал при помощи своей системы модель заклинания, необходимую для входа в состояние медитации. Затем парень достал малое зелье прорыва света и пламени. и аккуратно напоил им Элизабет. Прождав около 5 минут, мальчик с радостью обнаружил, что принявшая зелье подруга начала подавать признаки пробуждения. Через мгновение девочка медленно приоткрыла глаза. Хотя зрение девушки по-прежнему не вернулось, она ощутила себя сидящей на полу. Помимо этого, девочка почувствовала знакомое тепло небольших рук, поддерживающих её. Она ни капельки не сомневалась, кто был тем человеком, так аккуратно поддерживающим её в сидячем положении. "Лео, что со мной случилось?" "Ты упала без сознания. По всей видимости, твоё тело больше не справляется с магической нагрузкой. Поэтому нам нужно провести процедуру прорыва чуть раньше. Не беспокойся, я уже всё подготовил." Тебе необходимо лишь следовать моим указаниям. Хорошо, я поняла. Элизабет не была глупой девочкой, а ко всему прочему, она безгранично доверяла Леонардо. Он был тем, кто не раз её спасал. Он был человеком, который, несмотря на слепоту и всю её бесполезность, продолжал о ней заботиться и даже искал пути решения её проблемы. Потому у девочки не возникало ни капли сомнений насчёт Леонардо. Мак прислонил ладонь к спине девочки, одновременно с этим придерживая её таким способом. Сейчас мы находимся в круге магической формации, поэтому постарайся лишний раз не шевелиться, чтобы не нарушить магический строй. Первым делом тебе необходимо смешать магическую силу света и огня, находящиеся в теле Я тебе с этим помогу. Скажи мне, когда будешь готов начать, спокойным, размеренным голосом объяснял юный маг. В подобной ситуации обычный заклинатель не смог бы помочь в прорыве другому магу, но Лео был не из их числа. Он владел всеми магическими элементами, а потому мог свободно управляться магической силой света и огня. К тому же, весь процесс был разработан самим Леонардом с учётом всех обстоятельств. Хоть он и надеялся, что худшего не произойдёт, но заранее готовился к подобному исходу, а потому и весь процесс прорыва был продуман со всей тщательностью.